Глава 51. Главный редактор Микельсон постучал по микрофону подушечкой пальца, и раздался звук, как от выстрела. Люди на лавках перепуганно вздрогнули и посмотрели на алтарь. Микельсон откашлялся и меланхолично поприветствовал присутствующих. Дорогие друзья, дорогие коллеги и больше всего, дорогая семья Клевин. Элайза украдкой покосилась на семью Кая Клевина которая сидела в первом ряду в мраморной церкви, ближе всего к большому белому гробу. Гроб, в котором покоилось бездыханное тело Кая, был украшен роскошным венком из английских роз, гипсофил и лилий, а по всему проходу внизу лежали букеты с шелковыми лентами и цветистыми словами прощания. Взгляд Элоиза блуждал по церкви, пока Микельсон, не скупясь на пышные обороты, вещал о жизни и смерти — большой неизведанной сказки. Мраморная церковь была полна людей, которые встретились, чтобы проводить старого Клевина в последний путь. Большинство коллег из газеты были здесь, а вместе с ними предприниматели и газетные критики из других газет. «Смотри», — прошептала Элайза Могинсу-Бёдгеру, «ресторанные царьки». Она указала большим пальцем на скамью в четырех рядах от них — где плечом к плечу с почтительными лицами сидели ведущие рестораторы города, облачённые в черные пиджаки. Ни о ком из них Клевин не удосужился отозваться положительно. И чем больше денег они вкладывали, тем обильнее он поливал грязью их уважаемые рестораны в своих статьях. «А теперь они все равно пришли, чтобы выразить ему свое уважение», — подумала Элайза. Бёдгер ощерился. «Помяни моё слово». Они сюда явились только ради одного — убедиться, что идиот и вправду скончался. Элоизе пришлось плотно сжать губы, чтобы подавить улыбку. Служба длилась мучительно долго. Уже на половине проповеди то тут, то там лица осветились сине-голубым светом мобильников. И когда представление, наконец, завершилось и гроб увезли, люди рванули на дождливую улицу, как при эвакуации с самолёта. «Идёшь, Голливуд?» Бёдгер кивнул в сторону темных очков Элаизы. Мои источники сообщают, что на поминках ВАОС подают запеченные устрицы. Так что надо бы поторопиться, пока Микельсон не засосал весь стол, как пылесос. Она поднялась и бросила взгляд на выход из церкви. Затем остолбенела. В дверях стоял Мартин. Его руки слабо свисали по сторонам. Мокрые волосы приклеились к лбу. плечи пальто из верблюжей шерсти. Насквозь промокли от дождя. Он умоляюще смотрел на Элаизу. Мне нужно кое-что уладить, Могинс, сказала она, не отрывая глаз от Мартина. Ты поезжай, я догоню. Она подошла к алтарю и подождала, пока церковь опустила. Мартин направился к ней по центральному проходу. Лицо было искаженным и измученным, страдальческим. В паре метров от нее он замер и медлил, пока не услышал, как хлопнула дверь за последним присутствующим. «Я знал, что ты здесь будешь», — сказал он. «Мне нужно было тебя увидеть». «Чего тебе нужно?» — спросила Элайза. Голос был отстраненный, но не враждебный. Мартин огляделся. Затем снова посмотрел на нее. Его подбородок задрожал. «Я в аду, Элла». «Я прекрасно знаю». «Что я могу сделать?» «Что?» «Ничего не поделаешь. Это конец». Она грустно улыбнулась. «Вообще-то конец начался с самого начала, и мне следовало тебе об этом сказать». Она надвинула солнечные очки на лоб, обнажив рану. При виде раны Мартин весь сжался. Он подошел на шаг ближе, Элоиза инстинктивно отступила. Он в отчаянии покачал головой. «Невыносимо знать, что ты меня ненавидишь». «Я тебя не ненавижу». «Нет». Элоиза помотала головой, И быстро улыбнулась. Как отпущение грехов. Между ними надолго воцарилась тишина. Они уже сказали друг другу все, что могли. Лучше уходи, сказала Элаиза. Мартин продолжал стоять долго. Он пытался отсрочить неизбежное. Мартин! Она кивнула в сторону выхода. Тебе пора. Когда он ушел, Элаиза осталась в мраморной церкви. Она уселась на одну из скамей в первом ряду и откинула голову. Взгляд блуждал по изображениям апостолов на перекрытиях потолка, пока она вдыхала запах старой древесины, хрупких гобеленов и духовности. Запах детства. Она закрыла глаза, позволив покою опуститься на нее и поглотить происшествие последней недели. Минувшую ночь она провела у Герды. Герда заверила ее, что разорвала интрижку с Каримом, коллегой из казарм. Она выяснила, что Карим был замешан в убийстве ее бывшего пациента. Шурин Карима проходил по делу обвиняемым. То же самое касалось и Карима. Герда не знала, какова была его роль. Передал содержание разговоров с пациентом своей семье, и дальше они действовали сами, без его согласия? Или участвовал в планировании убийства? Герда не могла знать наверняка. Но в деле фигурировала полиция и она больше не хотела иметь ничего общего ни с расследованием, ни с ним. Что произойдет между ней и Кристианом, и расскажет ли она ему о романе, она тоже не знала. Элайза расплатилась рассказом о беременности, выкидыше и разрыве с Мартином. Герда слушала, кивала и желала Мартину всего нехорошего. Затем поднялась с решительным выражением лица и нашла в ящике письменного стола документ. «Вот», — сказала она и протянула документ Элоизе. «Мы с Кристианом вообще-то хотели спросить тебя вместе, но я и представить себе не могу более подходящего момента, чем сейчас. Так что...» «Что это?» «Это бумаги об опеке». Кристиан договорился с нашим адвокатом несколько месяцев назад, чтобы тот запустил процедуру, но поскольку его и дома-то не было в последнее время. «Тебя спрашиваю я». Элоиза наморщила лоб, листая страницы, затем вытаращила глаза на Герду. «Как ты знаешь, родителей Кристиана нет в живых. У меня есть только мама, пока есть, и ни у кого из нас нет ни братьев, ни сестер. И если нас, боже упаси, собьет автобус или произойдет что-то подобное, я хочу, чтобы ты взяла на себя родительские обязанности по отношению к Лулу, чтобы она жила у тебя. Но...» Лаиза ошарашенно помотала головой. «Ты слышала, что я только что сказала? Я не могу заботиться о ребенке, Герда. Я сломлена». «Нет, слава богу, это не так. И в этом вся суть. Ты считаешь, я бы оставила тебе свою дочь, если бы это было правдой. Жизнь тебя потрепала, что правда, то правда. Но это, противовес тому, что ты думаешь прямо сейчас, не определяет тебя как личность». И пару лет лежала на дне омута, но ты вновь движешься к поверхности воды, Элайза. Я это замечаю. К тому же ты одна из самых замечательных людей, которых я знаю. Я не могу себе представить, кто сможет позаботиться о Лулу лучше, если случится беда». Элайза пребывала в молчании. «Ладно, давай я спрошу по-другому», — сказала Герда. «Если бы мы с крестьяном погибли, не попросив тебя подписать этот документ». «Что бы ты сделала, когда служба защиты детей пришла бы за Лулу? Я бы за нее кому угодно горло перегрызла». Герда послала ей взгляд, который говорил. «Вот именно. Я понимаю, сейчас тебе кажется, что если сидеть в норе, жизнь будет проще. Что все будет проще, если ни о ком не заботиться и не волноваться. Но, милая...» Герда протянула ей руку. и уже это делаешь». Элоиза открыла глаза и улыбнулась апостолам на потолке. В тот момент она решила провести черту на песке. Отныне она будет помнить хорошее и оставлять плохое позади. Герда была права. Случившееся не определяло ее как человека. Жизнь по-прежнему перед ней открыта. Она вздрогнула от звука СМС-ки. Вытащила мобильный из внутреннего кармана кожаной куртки и прочла сообщение. Оно было от Бёдгера. Куда ты пропала? Все веселье пропустишь. Микельсон уже так надрался, что начал лапать официанток и его жена в ярости. Приезжай сейчас же, кальдан. Элайза улыбнулась и засунула телефон обратно в карман. Затем поднялась и направилась к комнате церковного сторожа в глубине зала. Постучав, она просунула голову внутрь. Здравствуйте, Бобо! Отвлекаю! Сидящий в кресле старик. Был сама улыбка. «Элоиза? Нет, ты меня никогда не отвлекаешь. Могу чем-то помочь? Я смогу вас уговорить отпереть дверь на лестницу?» Бобу кряхтя поднялся со стула и нашел связку ключей в кармане куртки. «Хочешь на башню?» — спросил он. Элоиза улыбнулась в ответ. «Да».